Она появляется в картине в нескольких важных эпизодах, сопровождая жизнь академика в течение десятилетий. Даже его непутевая дочь в исполнении Тереховой, вернувшаяся в дом к академику, плачется на жизнь, обращаясь к домработнице. «Знали ли вы, уважаемая Эльза Ивановна, что такое любовь?» «Я этого никогда не знала» но мне так много о ней рассказывали, что я ее себе очень живо представляю. Моментально откликается этой парадоксальной фразой Эльзы Ивановны, и при этом глаза ее горят живейшим участием. И лишь в самом конце, когда повествование перемещается на злосчастье внучки-академика, роль экономки незаметно исчезает, будто ее и не было вовсе. Ее роль сыграна. Она здесь больше не нужна, и поэтому нечего обременять зрителя своим присутствием. Так довольно жестко обрывается ее роль в картине. Наверняка внешность актрисы и ее незаурядную игру зрители и кинокритики оценили высоко. Фильм «Монолог» получил несколько престижных призов на отечественных и зарубежных кинофестивалях. Только непередаваемой интонации ханаевского голоса нам все-таки не достает. Видимо, актрису такого возраста постеснялись беспокоить еще и вызовами на озвучание в Ленинград. Поэтому в этой картине, считающейся премьерной для Ханаевой, ее продублировала другая исполнительница. Этот пробел был блестяще восполнен чуть позднее, сразу в двух кинолентах режиссера Владимира Меньшова, вышедших почти одна за другой. «Розыгрыш» и «Москва слезам не верит». А ведь родители вовсе не готовили Евгению Ханаеву для актерской карьеры. И это несмотря на то, что ее отец был знаменитым солистом Большого театра. В 60 километрах от Москвы Расположен текстильный город Ногинск, который ранее носил название Богородск по основной профессии проживавших там людей – рисовальщиков икон. А еще раньше это местечко называлось Глухово. Вот оттуда-то и ведет свое начало генеалогическое древо Ханаевой. Немногие знают о том, что народный артист РСФСР Четырежды лауреат государственных премий, солист Большого театра СССР Никандр Сергеевич Ханаев 1890-1974 годы жизни, около десяти лет жил в Богородске. Ханаев – круглый сирота, рано узнал тяготы самостоятельной жизни». Из родной деревни на Рязанщине он перебрался в Москву, где зарабатывал себе на кусок хлеба, чем придется. Затем паренек был призван на службу в царскую армию, отслужил долгих семь лет, и в конце 1917 года судьба занесла его в Богородск. Любимым местом молодежи в то время был Глуховский клуб. Никандор был человеком общительным, любил петь, активно участвовал в художественной самодеятельности. Тогда ему было около 27 лет. Его сильный голос привлек внимание профессиональных музыкантов, в частности, певицу Эльдигарову, которая стала обучать его вокалу. Здесь же, в Глухове, будущий артист нашел свою судьбу. Его женой стала дочь юриста Богородско-Глуховской мануфактуры Раиса Ильинична Рывкина «Ираида», как ее называли в семье. Здесь же, у Читы Иханаевых, в 1921 году родилась единственная дочь Евгения. Вот что пишет биограф певца об этом времени. Напряженно работая, Ханаев находил время для выступления в самодеятельных клубных концертах, которые в городе устраивались довольно часто. Туда приезжали и профессиональные артисты из Москвы. Многие из них обращали внимание на голос и музыкальность Ханаева и советовали ему серьезно учиться петь. Но сам Никандр Сергеевич еще не был уверен в своих силах. Бросать постоянную работу, да еще и семью, ради туманного сценического будущего, казалось ему легкомысленным. В 1920 году на концерты в Богородск приехала московская певица Эльдигарова. Она, как и многие до нее, сразу обратила внимание на одаренного певца, но оказалась более настойчивой и в конце концов предложила Ханаеву заниматься с ней пением. Начались занятия.